до того, как он попробовал поднять пульт, проголосовало бы человека 4 или пять от силы. Но вот она заговорила, и по голосу нипочем не догадаешься, как она удивлена. Я насчитала только 20, мистер МакМёрфи. 20? Ну так что? Нас тут 20 и есть. Он осекся, поняв О чем речь? э э ка Боюсь, что ваше предложение не прошло. Да постойте минутку, черт возьми. В отделении сорок больных, мистер МакМёрфи. Сорок. А проголосовали только двадцать. Чтобы изменить распорядок, вам нужно большинство. Боюсь, что голосование закончено. По всей комнате опускаются руки.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 Она права, права. Большинство, мистер МакМёрфи, таков устав отделения. И переделать чертов устав, я так понимаю, можно только большинством. Ну, ясно. Видал я всякое буквоедство, но до такого сам черт не додумается. Очень жаль, мистер МакМёрфи, Но это записано в нашем распорядке. И если вам угодно, я могу... Так вот, чего стоит эта брехня про демократию? Ха, мама родная... Вы, кажется, расстроены, мистер МакМёрфи. Доктор, вам не кажется, что он расстроен? Пожалуйста, примите к сведению. Кончайте эту музыку, сестра. Когда человека берут за одно место, он имеет право кричать, а нас берут как хотят. Доктор, в виду состояния больного, может быть, нам следует закрыть сегодняшнее собрание раньше? Погодите. Погодите минуту. Дайте мне поговорить со стариками. Голосование закончено, мистер МакМёрфи. Дайте поговорить с ними. Он идет к нам через всю комнату. Он делает и все больше и больше. Лицо у него красное, горит. Он лезет в туман и пробует вытащить на поверхность Ракли, потому что Ракли самый молодой. А ты, ты что, друг, хочешь смотреть финалы? Бейсбол, бейсбольные матчи... «Тогда подними руку и все!» «Наш... Ну... Ладно, Бог с тобой! А ты, сосед... Ну, ты что? Как тебя? Элис? Скажи, Элис, хочешь смотреть игры по телевизору? Ну, тогда подними руку!» «Руки Элиса прибиты к стене. Нельзя считать, что голосует...» Мистер МакМёрфи, я же сказала голосование окончено. Вы делаете из себя посмешищем. Он не слушает ее. Он обходит хроников. Давайте, давайте. Всего один голос от вас. Чудные. Поднимите хоть одну руку. Докажите ей, что еще можете. Я устал. Пит качает головой. «Ночь — это тихий океан», — полковник читает. Его нельзя отвлекать голосованием. «Ну, кто из вас, ребята, подаст голос? И тогда у нас преимущество. Неужели не понимаете? Мы должны это сделать, а иначе нас поимели...» «Придурки! Неужели ни один из вас не поймет, что я говорю, и не поднимет руку?»